Глава пятьдесят вторая. Он припарковался на Литлингс. Ближе подъехать не смог. Все места возле полицейского участка заняли фургоны прессы. На двух фургонах уставились в небо спутниковые тарелки. Ребус стал наблюдать, устроившись на углу. Радио в Саабе ловило местные новости, и Ребу знал, что кое-кого из журналистов тоже отрядили на ферму Порта аунглен Наконец показался суперинтендант Моллисон. И вот тут же окружила толпа. Моллисон собирался сделать сообщение для прессы, но не мог начать, пока все не успокоятся. Ребус протолкался через толпотворение. Прямо за дверью участка стоял патрульный, готовый выпроводить незваных гостей. Ребус поднял руки. Я не из прессы. Он не узнал дежурного и просто спросил, можно ли поговорить с инспектором Фоксом? Он занят, как и все мы, если вы не заметили. — Я сам бывший полицейский, — объяснил Ребус. — Сейчас помогаю с одним делом, и мне надо переговорить с Фоксом или с инспектором Кларк. — После бывший я уже не слушал. И дежурный отвернулся. Ребус сознавал, что за спиной у него маячит патрульный, готовый ухватить его за плечо и выдворить из участка. Он достал телефон и отправил сообщение. — Одну минуту, — попросил Ребус. — Если никто не спустится, я сам уйду. — Отсчет пошел, — предупредил патрульный. Через пятьдесят секунд Фокс толкнул внутреннюю дверь. Вид у него был не особенно гостеприимный. — Все в порядке? — спросил патрульный. Фокс несколько натянуто, но кивнул. Не дожидаясь, пока он передумает, Ребус переступил порог и буркнул спасибо. Пока они поднимались, Фокс спросил у Ребуса, видел ли его кто-нибудь. — Они там рвут на части Моллисона, а я не дурак. Ребус остановился. — Послушай меня. Ролстон тяжело болен. Еще несколько месяцев, и он нас покинет. — Ты просишь, чтобы я кое-что вычеркнул из отчета? — «Подтасовал факты?» «Я прошу тебя не торопиться с завершением рапорта. Скажи своей начальнице, что тебе надо найти и опросить еще нескольких человек. Ты просто въедливый, вот и все». Фокс снова начал подниматься, а Ребус тяжелой душа тащился следом. «Малькольн, черт тебя возьми, тебя же не тащат на погребальный костер». Это просто проявление доброты. Я даже не прошу тебя врать. Ребус перехватил злобный взгляд Фокса. Ну ладно, тогда выдай своей начальницы безобидную ложь. Хотя бы подумай об этом, ладно? На площадке первого этажа их уже поджидала мрачная Шивон Кларк. Я только что получил сообщение от Лоры. Она продемонстрировала экран телефона. Она спрашивает, что здесь делает Джон Ребус. Фокс повернулся к Ребусу, который возился с ангалятором. — По-моему, ты сказал, я не дурак. — Ну так какого ты тут делаешь, Джон? — Просто любопытствую, — ответил, наконец, Ребус. — Я не буду путаться под ногами, честное слово. Кларк повернулся к Фоксу. — А тебя, я слышала, затребовали назад в Гардкош. — Я уже собираю вещи. — Какие еще вещи? — Ну, какие-никакие, а времени мне понадобится больше, чем я рассчитывал. Шивон закатила глаза, повернулась и скрылась было в кабинете следовательской группы, однако тут же появилась снова. — Малькельм, поручаю Джона твоим заботам. — Смотри, чтобы он не сорвался с поводка. Фокс кивнул и повел Ребуса в тесную комнатушку всю последнюю неделю, служившую ему кабинетом. — Я думал, что фермер здесь, — заметил Ребус. — Его отпустили. Под определенные условия. — То есть у вас недостаточно доказательств, чтобы предъявить ему обвинение? — обвинения Обвинение-то ему предъявят обязательно, просто мы пока не знаем, в чем именно. В данный момент мы хотим, чтобы он начал сотрудничать со следствием. — И что он успел разболтать? Ребус сел на придвинутый Фоксом стул и цапнул стопку документов. Все они относились к расследованию 2006 года. — Не надо, — попросил Фокс. — Кто-нибудь войдет увидит тебя здесь. «Не волнуйся, я никому не проболтаюсь, что ты позвал меня, дабы я помог тебе подтасовать факты в отчете». «Ты о стендапе не думал?» Ребус вернул бумаги на место. «Ты собирался рассказать мне про фермера», — напомнил он. «Он еще со школы дружил с Греймом Хэтчем. Потом Хэтч уехал учиться». Из колледжа он вылетел после первого же года и вернулся в порт но за время учебы успел приобрести новые знания. Как продавать дурь? Если верить Карлтону, не по-крупному, но на жизнь ему хватало. Бары и клубы по всему Эдинбургу, да и окрестности тоже. А на съемочной площадке всегда можно хорошо поторговать. «И все это он проделал под носом у Каферти». «Разумеется. Мы спросили Карлтона, работал ли хэтч на кого-то еще. Карлтон считает, что он был сам по себе». «Ну а товар он откуда -то должен был брать?» «Закупал через интернет?» «Да ладно». «Заказывал из Китая через какой-нибудь Даркнет». «Карлтон только заказывал или сам употреблял?» — спросил Ребус. Несколько раз, чтобы жилось веселее. Ребус задумался. Интересная аж формулировка, Малькольм. Фокс нахмурился. Да? Почему? Те передозировки, связанные с бродягами. Каферти говорит, в них виноват дилер, которого звали Грейм. Ребус помолчал. Так что, Карлтон, говорит про машину? что однажды ночью Хэтч явился к нему и сказал, что ему нужно оставить машину на ферме. Карлтон не спросил, почему. По его словам, Хэтч пошутил, что угнал машину. И очень-очень настаивал. Они отогнали машину почти на границу угодий, постарались поставить так, чтобы ее окружал всякий хлам, а потом затянули брезентом. Карлтон утверждает, что салон казался пустым. У Хэтча была сумка с лэптопом и телефоном Блума. — А также документы из сейфа бренда, — предположил Ребус, но Фокс этого не знал. — Нам известно только, что тело Стюарта Блума было в багажнике. Очень может быть, что фермер туда ни разу не заглядывал. — Хэтч пока не заговорил. — Его еще допрашивают. Футов в двадцати отсюда. — «Адвоката ему назначили?» «А как же?» «Машину перегнали года два-три назад». Фокс кивнул. «Примерно тогда же Карлтон сказал старому приятелю, что подумают продать ферму. Они отбуксировали машину с участка, прикурили аккумулятор, подкачали шины. М -м, и она после стольких лет завелась?» «Сделано в Германии». — подтвердил Фокс. Хазард уехал в этой машине и больше Карлта на ней не слышал. — Но он ее узнал, да? И знал, кому она принадлежит? — Я бы сказал, что да. Иначе с чего он так запаниковал, когда увидел Шивон? — А он-то что говорит? — Все отрицает. Новостей не смотрел и только понаслышке знал, что кто-то там пропал без вести. Наверняка врет. Конечно. И вот несколько лет спустя старый приятель объявляется. Поправился на пару кило, новая стрижка, новый взгляд на мир. И о машине они больше не говорили. Карл-то на ней даже не заикался. Якобы. И когда машину обнаружили в порт таун с останками Стюарта Блума в багажнике, он же не смотрит новости. <свяк> О, да. Ребус фыркнул. — Вот что он нам рассказал. — Эта история воняет гаже, чем свежая коровья лепеха. Сотрудничает Карлтон со следствием, не сотрудничает. Если он знал, что делает, то отправится за решетку. — Вот поэтому он все и отрицает. — Значит, вам просто надо натравить его на Хазарта, — подсказал Ребус. Да, хотя есть одна проблема. Это понятно. Почему Хазард это сделал? Есть предположение. Оставь меня с ним в допросной на пять минут, и я, может быть, смогу помочь. Фокс саркастически улыбнулся. Малькольм, я серьезно. Я сейчас серьезен, как паук.